Похоже, полицию тоже всю съели, потому что на звонки никто не отвечает. Пять часов ночи. Так, нужно рвать когти. Мужиков в фуфайках уже пять штук. Поют у меня под окном серенады. Ой, у одного рука отвалилась, а он и не заметил. Все воет на луну. Кажется, я что-то похожее уже видела. Где? Да в ужастиках, про зомби. Ну хорошо, хоть зомби не вампиры. На тех колов не напасёшься. А этому одному вазон на голову скинула, прилёг отдохнуть. О, это дело. Комнатных цветов у меня много, но небольшую армию должно хватить. Ещё двоих любимыми драценами уложила, четвёртого фиалкой. А пятый Юрки оказался. Свинтил по-быстрому. Надо бы и мне убираться, пока друзей не привёл. Так, а что с собой взять? Из еды у меня дома только кошачий корм И рыбки в аквариуме. Но рыбки – это совсем уж на черный день. Мелкие, да и есть их жалко. Ладно, беру кошку, кошачий корм, ножик, спальник и поющую чашу. Говорят, они пространство гармонизируют и от зла очищают. Вот и проверю. Семь часов утра. Пустые улицы. Зомбаки бродят, но меня не трогают. Нет, не волшебная чаша помогла. Я ее даже достать не успела. Оказалось, они готов пояться». Стоит моей морыске зашипеть, зомбаки разбегаются, как мыши. 10 часов утра. Где бы спрятаться? А то кошка уже шипеть устала, заикается. С бомбоубежищами у нас туговато. О, точно! В Парке Победы есть подземный сортир. Большой такой, солидный. советских времен остался. И лет десять уже не работает. Чем не бомбоубежище? 11 часов утра. Добралась до парка и туалета. Оказалось, не одна я такая умная. Там уже человек 10 сидит. На входе пришлось доказывать, что я не верблюд. То есть не зомби. Доказала. Народ обрадовался. Правда, по-моему, кошки больше, чем мне. Пришлось целый день играть на чаши, очищать пространство нашего подземного обиталища. Не знаю, сработает ли это на зомби, но пауки удивились. Часть вторая. «Просьба о помощи» в Твиттере. «Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа «Сортир», обозначенный на схеме буквами «М» и «Жо». Бриллиантовая рука. «Я в полной «Ж».» «В смысле в «МЖ»» в Парке Победы. Нас тут 10 человек, кошка и стая пауков. Сидим второй день, зомби грызут двери, но боятся кошки». Пауки ничем помочь не могут. Нужна еда, оружие, туалетная бумага и десяток котов. Спасите. Часть 3 Кодекс. Знаешь что, старик, я уже сыт по горло твоими замашками, камикадзе. Какой нафиг камикадзе? Я ниндзя? Сверхъестественное. Кодекс парковых партизанов. Первое. Парк Победы – наш дом родной. В город не ходить – там опасно. Второе. Уток на пруду для еды ловить можно. Просто так пугать нельзя. Разлетятся – будете жрать мышей. Третье. Животных из зоопарка жрать нельзя. Они на это не согласны. Там сейчас медведь главный. Он больше всех не согласен. сунитесь мало не покажется. К нему даже тупые зомби, и те уже перестали лезть. Четвертое. Зомби в родной эм не пускать. Совсем не пускать. Даже если очень просятся. Даже если обещают вести себя прилично. Врут бессовестно. И в туалет им не надо. А если даже надо, в парке есть еще два деревянных сортира. Нечего им лезть в наш бункер. Пятое. В общем зале с умывальниками срач не разводить. Воду не разливать. Спальники днем убирать. Но умывальники ставить цветочки для поднятия боевого духа и настроение. Шестое. Мальчики ходят в М, девочки в Жо, кошки в Лоток. Не перепутайте. Седьмое. венник и Ёшик у нас в одном экземпляре каждый. Берегите их, как зеницу ока. Восьмое. Если поблизости нет зомби, не забывайте проветривать наше обиталище. Все-таки это не бункер Сталина. Комфорта нет, и система вентиляции слабовата. 9 пауков не жрать и не обижать они обшарпанные стены украшают еще немного и сплетем из их паутины сеть будем ловить утиных соседей карасей 10 миру мир уткам пруд медведю должность директора зоопарка зомби лопатой по башке и вечный покой на облачке часть 4 любовная история темного властелина «Шёл, подскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс, бриллиантовая рука». «Тут такое дело, ребята. Вообще-то я тёмный властелин соседнего, совсем уж тёмного мира. Шёл я как-то в темноте, споткнулся, упал, очнулся. Нет, не гипс, зомби. То есть я зомби, представляете? И мир не мой, и тело не моё». В своем-то родном я красавец-мужчина. Дамы к моим ногам штабелями валятся. А сейчас страшненький мужичок фуфайки. И дамы убегают от меня с визгом и еще норовят огреть чем-нибудь тяжелым. Одна вот недавно со второго этажа какой-то пальмой в горшке швырнула. Прямо по голове. Я целый день в отключке провалялся. А в голове вмятина на пол горшка осталась и листики от той пальмы из нее торчат. Не выковыришь и рука периодически отваливается. Пришлось ее суперклеем приклеить. Хорошо получилось. Я теперь этого клея полные карманы в брошенном магазине набрал и с собой таскаю. Вдруг еще что отвалится. Я хоть и зомби, и темный властелин, и через штабеля влюбленных дам привык спокойненько так перешагивать. Но вчера такое случилось. Я увидал ее. Студентка, спортсменка, комсомолка, красавица. Жаль только, что не настоящая. Гипсовая статуя в парке. Себе ее хочу, сил нет. Так бы и любовался, не отпускал бы никуда. Ну, она, в принципе, и так никуда не торопится. Но с собой я ее забрать не могу. Тяжелая любовь моя. А у меня руки плохо держатся. А забрать хочется и спрятать. Соседние-то статуи совсем распустились. Буратино на нее бесстыже пялится... Какой-то древний пионер с горном в единственной руке нагло подмигивает, а дальше по олейке еще и Маугли есть. Так тот вообще голый, развратник. Пионеру я последнюю руку отломал, чтобы не тянул к моей любимой. Деревянного буратино сгрыз. А что, в дереве много целлюлозы, а она для нас, зомби, полезная. Мы от нее не так быстро разваливаемся. А вот Маугли оказался гранитным. Я об него зубы сломал. И руки пришлось два раза приклеивать. Себе приклеивать, не ему. Зараза такая. А моя любимая еще и улыбается. Загадочно так. И непонятно, кому. Мне или ему. Сил моих больше нет, это терпеть. Домой хочу, к маме. О, стоило только позвать, мама явилась. Правда, злая, как тысяча чертей. Сразу же мне все высказала. И что, сто миров в поисках меня уже обегало? «И на кого я похож, тело не мое, и руки отваливаются, и что я из дома без шапочки ушел?» «И девушка ей моя не понравилась, приказала оставить ее Маугли, а сама обещала познакомить меня с дочкой-подруги. Другое время я бы взбесился, а сейчас даже на дочку-подруги согласен, лишь бы домой вернуться и в свое тело. А как вернуться? Мама-то у меня волшебница, не из последних. Недаром ее сын, то есть я». Стал темным властелином. Она техникой волшебного пенделя владеет. Как врезала! Зомби развалился, а я кубарем вкатился в свой мир в свое тело. С тех пор живу нормально. С дочкой маминой подруги у меня не сложилось. А моя любовь... только тихо. Маме не говорите. Я вернулся в тот мир в своем теле. И со своей силой и, и забрал ее. Она теперь стоит в моем саду. Только моя. Как я и мечтал. А гранитному маугли фикс маслом пусть голыми телесами своих волков соблазняет часть 5 волшебный рецепт возьмите в моем рюкзаке соль нарисуйте круг встаньте в него э, в рюкзак в круг идиоты сверхъестественное рецепт деле волшебного собственноручно иванушкой двоечником списанного из тетрадки марьи искусницы родной внучки бабы еги И кощее бессмертного. Ежели покусал вас зомби лютый, возьмите два ведра лягушачьей крови, щепотку шерсти с кошачьей жопки, три яйца петуха, полкило сахара, щепотку соли, перец по вкусу. В полночный перекрёстке разведите огонь, поставьте котёл на трёх ногах, кипятите зелье до крика первых петухов. Ежели петухов поблизости не наблюдается, кукарекать придётся всем участникам ритуала, только громко и хором. Иначе зелье не сработает. Еще одно условие непременное. Как будете брать кровь лягушачью, следите, чтобы ни одна лягушка не погибла. Смерт на жизнь менять не след, да и вдруг среди них церевна окажется. Ежели все условия выполнили, с первым лучом солнца намажьте зельем волшебным укус зомбячий, а вечером искупайте больного в воде студеной. Будет как новенький. Ну, ничего себе рецептик. «Это ж где мы столько лягушек-доноров возьмем? Придется всем коллективом ловить. Хорошо еще с нами ветврач из зоопарка, а задачам его этой почетной миссии. Кошачья жопка вместе с ее обладательницей имеется. Тут без проблем. со стрижом сколько надо. Яйца питона. С этим сложнее. Питон в зоопарке есть. И не один. Но вот как часто они несутся? И отдадут ли яйца?» «В любом случае, сначала придется идти к новому директору – Медведю, Михаил Ивановичу, как он теперь себя называет. Ветеринару эту задачу не поручишь. Медведь его давно не взлюбил. Придется идти самой. Если с Михаилом Ивановичем договорюсь, с питонами он сам разберется. Яйца будут. Что еще? Котел трехногий. М-да. Если в вот на музее не найдем, придется ноги к обычному как-то присобачить». «Прокукарекать и сами можем. А может, медведь расщедрится и даст одну птичку в аренду. Студеная вода тоже не проблема. В парке два пруда на выбор. Вода там по весеннему времени как раз студеная. Так, хватит рассуждать. За дело. Кто куда? Кто за котлом? Кто за лягушками? А я к медведю. То есть к Михаилу Ивановичу. Часть 6. Мысли зомби. «Вы хотели меня застрелить?» «Ты зомби!» Я плачу налоги Сверхъестественно Хрр, Холодно Нет, жарко Нет, холодно Еда Дерево Твердо Мясо Мягко Твердо Плохо Мягко Хорошо Вода Мягко Мокро Плохо Вылезти из пруда Не лезть больше Люди Вкусные Кошки Страшные Медведь Страшнее. На работу. Не надо на работу. Куда надо? В пруд не надо. Отчет. Какой отчет? Что такое отчет? Опять вода. мокро Еда. Убегает. Догнать. Быстрая. Кошка. Фррр. Хррр. Страшная. Убежать. Зеленая. Прыгает. Кто? Забыл. Невкусная. Маленькая. Ещё хочу. Бам! Дерево. Не заметил. Не убегает. Сгрыз. Твёрдая. Работа. Работа. Работа. Завтра на работу. Сегодня. Какая работа? Уволят. Сожру всех. Уже сожрал. Ещё хочу. Еда. Еда. Еда. Хрррф. Мда и чья это была гениальная идея взять в аренду мейлофон у Алисы Селезневой. Всего-то и смогли выяснить, что зомби даже после смерти думают про работу. Вот людей укатали. Уволят, и даже смерть не оправдание. А все-таки почему зомби боятся кошек? Медведя понятно, но кошек? Часть 7 Еды нет. Демоны – зло, а люди все сплошь пупсики. Сверхъестественное. «Еды нет». «Как нет?» «А так нет». «Совсем-совсем нет». «Совсем-совсем. То есть абсолютно». «Ищи, значит, тебя сожрем». «Ну, попробуйте». «Еды нет, но ножик-то у меня остался». Разговор со свеженазначенным завхозом не порадовал. Нам только драк в коллективе не хватает. Поубиваем друг друга на радость за эмбариком. Тем даже стараться не придется». А что? Неделю уже сидим запертые в подземном мжо, как пауки в банке. Никуда друг от друга не деться. Кстати, вот как раз настоящие пауки наших проблем не разделяют. Сидят себе мирненько, каждый в своем углу. Плетут паутину и иногда друг другу в гости ходят. На особенно жирных мух. А мы тут ругаться пытаемся и сажать завхоза. Это что же, люди хуже пауков? Если еды нет в нашем подземелье, значит нужно выйти... И достать ее. Заодно народ мозги проветрит идуть дурь повытрясет. Опасная, конечно, вылазка получится. Но не сдыхать же с голоду. Часть восьмая. Применение зомби в народном хозяйстве. Чего тебе? Мира для всех. И новую майку. Сверхъестественная. А что, если зомби никогда не закончатся? Ну, вот как тараканы. Завелись и все. Хотя как раз тараканы в последнее время куда-то все подевались. Может, теперь зомби вместо них? Таракан-тварь мелкая, бесполезная. Что с него возьмешь? А зомби они разные бывают. Смотря кто, как при жизни кушал. Но все же самый мелкий зомби куда больше самого крупного таракана. Таким добром разбрасываться грех. Придумать только какое-нибудь зелье по ядрёне, чтобы агрессию из них вытравить. И вперед, к труду и обороне. «Наших парковых зомби поставить на довольствие в зоопарк, к Михаилу Ивановичу. У них там отходов много остается. А свинья, точнее свин еще точнее дикий кабан, на весь зоопарк один. С такими объемами не справляются. Вот зомбарики ему и помогут. Первая польза. И зомби сыты, и свиньи целы, и мусор утилизирован. Еще зомби деревья грызут. Говорят, им целлюлоза полезна. Будут на лесопилках подрабатывать». Да и в парке можно их озадачить. Пусть кусты подравнивают, облезут макушки, а то что-то давненько их не стригли. Нарушилась симметрия. Что еще? Тягловая сила из них так себе. Разве что заранее обмазать клеем во всех местах, чтобы руки-ноги не отвалились. Вот, за пингвинами в зоопарке можно их пристроить, ухаживать. У пингвинов холодно, а холод для зомби самое то. Дольше сохраняется. Еще одну идею медведь Михаил Иванович подал. Пусть зомби для него мед добывают. Пчелы обычно против такого раскулачивания. У Михаила Ивановича нос как распух, так вторую неделю не проходит. А зомбариков пусть кусают на здоровье. Они этого даже не заметят. Часть 9 Счастливый конец или возвращение мамы темного властелина. Ненавижу ведьм. Вечно они сопли размазывают до да слюнями брызжут. «Да уж! Жуть какая! Антисанитария чистой воды! Сверхъестественная!» Хороший был план пристроить зомби к мирному труду. Да только один Михаил Иванович с ними на раз справляется. И то только потому, что он медведь. Как даст тумака когтистой лапой, так зомбарики и летят птичками выполнять его поручения. В зоопарке теперь чистота, красота, и у Михаила Ивановича меда завалом. А если вот дворничихе Бабе Мане дать зомби в помощники, так он же ее и сожрет. Хотя спасение пришло откуда не ждали. Как раз от Бабы Мани. Отважная дворничиха заметила, что поголовье парковых статуй стало стремительно сокращаться. Статуи мужского пола кто-то упорно разламывал, а гипсовые гранитные дамы исчезали целиком. Непорядок-то какой. Статуи ведь все на балансе. Вооружилась наша Баба Маня метлой засела в кустах выслеживать вандала. Видит, идет по олейке старушка-божий одуванчик и тащит на спине пропавшую две недели назад каменную русалку. Русалка тяжеленная, а старушка даже не вспотела. Водрузила ее на постамент, руки отряхнула и таким матом хвостатую деву обложила, чтобы обманя заслушалась, да и выглянула из укрытия. Тут-то женщины за жизнью разговорились. Баба Маня на окаянных зомби и наглую молодежь пожаловалась, а вторая бабулька на своего сына. Он у нее умник и красавец, темный властелин целого мира. Но вот жениться никак не хочет, никак мать внуками не порадует. Вместо этого, и что надумал проказник, завел целый гарем из статуй. Таскает их из соседнего мира чуть ли не каждый день. Статуи-то, конечно, красивые и со свекровью не ругаются. Но внуков от них ждать бесполезно. Тут-то, баба Маня, и скажи, что статуи в парке все посчитаны и пронумерованы. Если б не нашествие зомби, воровать бы их никто не позволил. Потому как сторож Никитыч, старик грозный, и лично за все имущество отвечает. Мама-властелина аж засветилась вся. Еще бы! Такой выход из положения. «Тащи сюда, — говорит баба Маня, — первого зверя, какого встретишь!» И тут из кустов выруливает кошка-марыська. Хвост трубой, усы торчком, в зубах мышь. Мама-властелина мышь забрала, дунула, плюнула, в красивую позу стала и изрекла. Отныне и впредь любой зомби, которого укусит такой зверь, исцелится и станет человеком. Кошка офигела, но зомби кусать побежала с радостью. И укусы всех остальных котов точно так же действовали. Не зря все-таки зомбарики их с самого начала боялись. Жизнь постепенно наладилась, укушенные кошками зомби приходили в себя, выздоравливали и шли на работу. Нескольких, правда, Михаил Иванович приныкал в зоопарке для личных нужд. Меткат хочется. Возразить ему никто не посмел. Даже старый директор зоопарка, который вернулся, но в собственный кабинет не попал, ибо занято. Мама темного властелина все краденые статуи вернула, сдала на руки лично сторожу Никитычу. Интересно только, удалось ли ей женить непутевого сына?